Глава 52. Спали мы по очереди, чтобы не свалиться. Не знаю, чем там занимался Аксель в свое дежурство, я проклинала все шуршащее под нами разнокалиберными проклятиями. Когда первые лучи солнца с трудом прорезали темную чащу, мы с Акселем обнаружили несколько тушек под нашим деревом. «Чем это ты их?» — спросил парень, разглядывая результат моих бдений. «Кого чем?» — задумчиво проговорила я. «Вон того, к столомом. Этому просто отсыпало невезение, а к тому лучше не подходить, там, кажется, было проклятие острова Поноса. многозначительно изрек Аксель. Мы доживали вчерашнюю дичь прямо на ветках, а потом осторожно, чтобы не вляпаться и не наткнуться ни на недобитых, но очень злых местных жителей слезли на землю. И пошли дальше. Это было не очень увлекательно и очень утомительно. Я шла, стараясь выбирать путь поровнее. Вела за руку очень нервного светлого, который ничего не видел, а того был весьма дерганый, и еще придерживала свой нравный гримуар И размышляла, что же меня дернуло тащиться в эту хижину. Ну, кроме той наивной идеи, что она подскажет мне ключ к расшифровке книженцы, и внятного ответа не находилась. В конце концов мы преодолели этот неприятный во всех отношениях путь и оказались у мерцающего защитного контура. Я уже собралась, не сбавляя скорости, пересечь контур, но Аксель меня дернул. «Погоди, ты уверена, что там безопасно? Что там никого нет?» «Уверена, конечно», — заявила я, мысленно матюкнувшись, потому что Светлый был прав. Нельзя соваться в чужой защитный контур, не представившись. «Но так и быть, лишний раз проверю», — добавила я, коснувшись чужой магии. И защитный контур заискрился. От моей ладони в разные стороны побежали магические символы. Барьер под моей ладонью потеплел, а туман вокруг на миг даже замер, перестав клубиться. — Что-то не так? — Напряженно спросил Аксель, внимательно смотря на меня. — Не знаю, — нахмурилась в ответ. — Хижина пуста. Барьер готов пропустить нас. — Но... — Но он странно на меня отреагировал. Честно призналась я, отнимая ладонь от барьера. Защитный контур перестал радостно искрить. Магические символы потухли, а туман снова начал лизать барьер. — Странно, это как? — Не знаю. Никогда такого не видела. — И что, разворачиваемся и в Белариум? «Нет», — твердо ответила я, — «нам нужен отдых». Внутри было все так, как рассказывал Валентайн. Уставший заборчик, ягодные кусты, колодец и огромный дуб с какой-то очень печальной хижиной под его ветвями. «Выглядит удручающе», — прокомментировал Аксель. «А ты рассчитывал на королевскую гостиницу?» съязвила я, почему-то жутко обидевшись за этот одинокий домик. Парень не ответил, а просто пошел в дом. «Проверяет», — догадалась я, заметив зажатое межпальцев пальцев парня заклинание. Он резко рванул на себя дверь, но никто на него не набросился и голову отгрызть не попытался. «Здесь никого!» — наконец произнес светлый из домика. Пробухтев что-то в духе, ну, естественно, никого, я зашла внутрь. Прошлась по комнате, осматриваясь, сопоставляя то, что вижу с тем, о чем слышала. Провела ладонью по столешнице, пальцы скользнули по желобку. Такое бывает, когда у доски неровный спил. Но заказчик не очень богатый, ему сойдет и так, лишь бы зашлифовали. Еще раз провела по желобку, было в этом какое-то знакомое привычное движение. И внезапно почувствовала, как воздух выбило из легких, а ноги начали слабеть. Я знала эту обстановку, видела не в рассказе своего друга, а наяву. Очень давно и смутно, словно через мутную толщу воды. Вот только одна тонкость. Я никогда раньше здесь не была.